Глава седьмая. Обыск. Я выехал из дома, захватив гипсовый снимок со следов и взяв с собой четырёх понитых и городового. Скоро мы остановились у подъезда деревянного дома против дворянского клуба. Мы позвонили, слуга открыл дверь. "Дом Некандер Петрович", спросил я. Слуга оглядел подозрительно мою компанию. И держа за ручку входную дверь, отвечал нет, его нет дома. Батюшка их у себя. Всё равно, пустите нас войти и доложите господину Ичалову, что судебный следователь имеет надобности его видеть. Слуга отправился докладывать, а мы вошли в залу. Через минутку к нам вышел престарелый отец подозреваемого. Что ему угодно спросил он? Здесь живёт сын ваш, Никандор Петрович, не так ли? Спросил я: "Точно так? Сам я от деревенский житель и приехал сюда дня на два. Но что значит ваше посещение? Где ваш сын? Где мой сын? Не знаю, где-нибудь в гостях. Но что вам наконец нужно? С вами поняты? Ваш сын подозревается в уголовном преступлении. Я должен произвести обыск у него в квартире, и если его нет дома, я попрошу вас присутствовать при обыске вместо него. Что такое?" Мой сын подозревается в уголовном преступлении? Кем же? Это он подозревается с судебной властью. Так да именно мной, судебным следователем. Прошу допустить меня к исполнению моей обязанности. Милостивый государь, вы оскорбляете честь моего сына. В роду Ичаловых не бывало преступников. Вы мне ответите за ваши дерзкие и нелепые подозрения. Объявляю вам, что я вас до обыска не допущу. Эй, люди! Господин Ичалов, ваши усилия напрасны. Вы не в силах воспрепятствовать мне произвести обыск, и можете только подвергнуть себя суду за сопротивление. Нету насилия. Это бесчинство, кричал взволнованный старик. Это исполнение требований закона. Старик несколько успокоился. Я не противник закона, сказал я. Но пустого подозрения недовольно для того, чтобы полиция могла врываться в мой дом и бесчестить моё имя. К несчастью, подозрения мои довольно основательны, и судебные исследования никого бесчестить не могут. Хорошо сказал. Исполняйте, чего требует ваша обязанность, но вы будете мне отвечать, если ваши подозрения окажутся нелепостью. Я пожал плечами, старик удалился. Мы вошли в спальню его сына. Обстановка комнаты свидетельствовала, что в ней живёт холостой молодой человек. Постель с утра была не убрана. На полу валялись куртки. Платье и бельё было раскидано по диванам и стульям. На столе стоял стакан с недопитым чаем. Всё показывало, что хозяин не приучал себя к особенному порядку. Ни в шкафах, ни в комодах, ни в шкатулках Я не нашёл ничего, что могло бы служить для дела. Вещи выкладывали, вновь укладывали и замыкали. Возле спальни был небольшой кабинет, изящно меблированный. В нём, по-видимому, ночевал отец Чаалова. Тут стояло бюро, ключ от которого я найти не мог. Долото сделало своё дело. В ящике я нашёл много писем, но, просмотрев их, пришёл к заключению, что они дела не касаются, хотя Неприложимо свидетельствует, что хозяин их большой поклонник женских прелестей. На стене над письменным столом висел фотографический портрет Анны Дмитриевны Бобровой. Но ну, подумал я, на недостаток побед и чалов пожаловаться не может. Обшарив все комнаты, мы не нашли ничего, что могло бы иметь какое-либо отношение к делу. Я считал дальнейший обыск бесполезным и прискивал уже в голове своей приличную фразу, чтобы оправдать перед стариком Ичаловым напрасно причинённое беспокойство. Как в одном из коридоров натолкнулся на большой шкаф с платьем. Я велел вынимать платье. Старый слуга Ичалов Григорий не безворчанья исполнял моё требование. Барин на платье понадвил сворчал он. Извольте судризвольте, платье у барина довольно. Сейким словами он вынул из шкафа брюки и жилет коричневого цвета. "Где же пара к этим брюкам?" спросил я у Григория. "Какая пара? Сюртук или визитка?" "А кто его знает?" ответил Григорий. "Разве барин не волен в своём добре? Может, подарили, а может, где и забыли? Да был сюртук к этим брюкам. Пиджак был совсем ещё новый, видно, Некантер Петрович забыли его в деревне." Я велела отложить в сторону жилет и штаны коричневого цвета. Покажите мне сапоги вашего барина. Какие прикажете, у нас их много. Покажите все. Лакей принёс несколько пар сапог. Больше нет? Есть ещё пара, да та совсем никуда не годится. Оно не то, чтобы сапоги были старые и да до промокли, больно и потрескались. Где они? Он их принёс? То были бальные лаковые сапоги, потрескавшиеся по видимому, действительно от сырости. Сапоги эти как раз приходились к гипсовым слепкам со следов. Я собрал все ножи и бритвы, которые мог найти в доме. Затем велел сложить на стол pantalоны, жилетку, сапоги и ножи. Всё это опечаталось и составил протокол обыска, который подписали присутствовавшие. Григорий Видя, что рассыльный мой укладывает собранные вещи в свою сумку, спросил меня: "Как же, сударь? Вещи эти изволите взять с собой?" "Да. Воле ваша своя без барина не могу, барское добро из рук выпустить. Вы и сами отправитесь вместе со мной. Мне нужно вас допросить. В канцелярии вы получите расписку, что эти вещи у вас отобраны. Да без спросу мне нельзя идти, барин будет гневаться. Вы своего барина увидите, у меня и там всё объясните ему. Вернувшись к себе, я не застал у себя дома ни Корина, ни Ичалова. Я велел ввести Григория и сказал ему: "Предворяй у вас, что на суде перед крестом и Евангелием вы должны будете подтвердить всё то, что мне теперь покажете. Поэтому отвечайте на мои вопросы только сущую правду. Для чего ж суд, если я буду говорить неправду? Всё, что знаю, Атом извольте спрашивать, о чего не знаю, не погневайтесь, сказать о том не могу. Как вас зовут? Григорий Дементьевич Качалин, из крепостных Петра Кириллыча Ечалова. Сороковой год служу им. И как в крепостное время, так и теперь ничего худого за мною не было. Чист перед Богом и своим господином. Дел вовсе не в вас. Давно ли ваш барин здесь в городе? Молодой-то? Да, Никандр Петрович. Четвёртого дня приехали. А по прежде почитай всё в городе жили, иногда в деревне. Откуда он приехал? Из деревни. Из какого уезда? Издешнего, из, из села Яковлево. Ездили к батюшке и вместе с ним из воли приехать. Когда он уехал в деревню? Да как вам доложить? Месяца два с лишним. Зачем он ездил? Зачем, сказать не умею, на то была их барская воля. Встали утром, велели уложить в чемодан две смены белья, сюртук, да ещё кое-какие вещи. Велели погрузить всё на извозчика и уехали, даже чаю не кувшивши. Да разве на извозчиках ездят в деревню? Должно быть, поехали на почтовую станцию, там взяли лошадей и поехали. Пока барин был в деревне, никаких вестей о нём не было, никаких. -с. Извозчик какой возил? Колочом зовут. Имени его не знаю. Какой его номер? не могу знать. Прикажите спросить колоча, его все знают. Точно ли вам известно, что Никандер Петрович ездил в деревню? А при чьей деревне куда же им был ездить? Не был ли он в Москве? Извольте их самих спросить об этом. Вернулись они вместе со своим батюшкой из деревни. Не болела ли рука у Никандера Петровича в тот день, как он уехал отсюда? Не приметил. В то утро я их не одевал. Само одевался. Сами. Как приехали ночью, учасует к первому или во втором, так видно сусталости, сбросили пиджак и легли спать не раздеваясь. Утром, когда я вошёл в комнату, они уже были одеты. Барин вошли вша? Никак нет. Где был ваш барин накануне того дня, как он уехал? Да всё дома сидели. Целый день были дома и на вечер к Руслану не поехали. Только к часу в 11:00 они уходили. Куда? Не знаю. В чём был одет Некандер Петрович, когда он уходил вечером? А вот в том самом коричневом пиджаке, от которого штаны и жилетку вы отобрать изволили. Брал ли он с собой что-нибудь, например, ножик или бритву? Не могу знать. Кто шил пиджак? А вот что на Больховской улице портной Фишер. Он всегда на барине работает. Был ли пиджак разорван? Как можно, чтобы не Кандр Петрович разорванные платья надели? Посмотрите хорошенько. Не похож ли пиджак, лежащий перед вами на стуле, на пиджак вашего барина? Слуга взглянул на пиджак и сказал: "Он и самый и есть, есть. Только вот заплатки не было. Есть ли у вашего барина синее пальто? Есть, обшито лись лисьим мехом, а белая баранья шапка?" Тоже всё это есть, как же? Где эти вещи? Должно быть, барыны их в деревне оставили так, а они на деле их на себя уезжая отсуда и назад не привезли. Григорий подписал своё показание и попросил дать ему расписку в том, что брюки и сапоги были взяты вопреки его воле. Дав ему расписку и отпустив, я послал разыскивать извозчика, возившего Ечалова, на другой день после бала Русланова. Расс сильный привёл его часа через полтора. Вас прозывают Колочом. Меня? А как ваше имя? И в стафе Хирентьев по прозвищу Колочь. Знаете ли вы Никандра Петровича Ичалова? Знаю. Я стою на Биже против их дома, и опричь меня Никандр Петрович ни на Ком не ездит. Когда в последний раз вы ездили с господином Ичаловым? Да давно уже не ездили, месяца два почитай будет. Они припомните ли, куда вы его возили в последний раз? На чугунку. На какую чугунку? На Московскую станцию, значит. Он уехал один, один. Что же он, уезжал тогда из города или ездил только на станцию провожать кого-либо из знакомых? Уехали из города. При мне билет до Москвы брали. Мелч значит, что у них не было, так и велели они: "Иди, говорят, коси там разменяют". В чём был он одет? Не приметил. Была только на них белая баранья шапка. А кто вносил его чемодан? Да и я, значит, и чемодан внёс. Так махонький был. А там на станции у меня его приняла прислуга. Я отпустил извозчика. И чалова всё ещё не было. Я опасался, что бы узнав об обыске, он как-нибудь не скрылся. Впрочем, я успокаивался тем, что за ним отправился сам Какорин. Между тем я послал за Ароном, портным-фишером и доктором Тарховым. Когда они прибыли, я поместил их в соседней комнате. Часов в 5 поспешно вошёл ко мне в комнату прокурор. Правда ли, спросил он меня, что вы распорядились привлечь к следствию Ичалова и сделали уже у него обыск? Правда? Но каким образом это могло дойти до вас так скоро? Отец его вбежал ко мне как сумасшедший в то самое время, как я сидел за обедом. Он жаловался на какие-то насилие и притеснение. Расскажите, в чём дело? Я подал ему следственные документы. Прокурор пересмотрел их внимательно. Да, кажется, тут не может быть сомнения. Он виновен, но всё-таки нельзя этому не удивляться. Заичалову нельзя было бы и подозревать в подобном преступлении. Это молодой человек, вполне добропорядочный, везде был хорошо принят и всеми был очень любим. Я буду присутствовать при допросе, продолжал прокурор. Отец, его выслушав от меня, что ему следует жаловаться через вас в окружной суд, поехал в прокуратуру судебной палаты. Нет сомнений, что он сам ничего не подозревает об этом деле. Сюрприз будет для него неприятный. Доложили о приезде частного пристава. Кокорин вошёл, видимо, изнурённый. Один? Нет, ичал в дожидается в приёмной с ним мой помощник и городовые. Ну, он меня порядочно таки упарил. Что он скрывался? Да в том-то и дело, что нет. А я вообразил себе, что он непременно должен скрываться. Уж я и туда, и сюда, нигде нет. Я объехал и обшарил, по крайней мере, 10 домов. А он себе играет спокойно на бильярде в трактире. Может ли быть? И он ничего не знает о том, что у него делали обыск, как не знает. Из дому к нему приходил человек сказать об этом. Что же он ответил? Пускай, говорит, обыскивают. Что же это? Беспечность, хладнокровие? Видите его. Полицейские чиновники вышли. Я остался с прокурором. Дверь растворилась, и в кабинет вошёл молодой человек. Он притворив за собой двери поклонился. Позвольте просить вас подойти к столу, сказал я. Он подошёл. Высокий рост, сильное сложение и необыкновенно красивая наружность делали его замечательным. Вы дворянин Некантер Петроевич Ичалов? Да, зы я Ичалов. Который вам год? 23. Ваше вероисповедание, конечно, православное. Вы служить? Нет. Под судом не были? Не был, до да, вероятно не буду и на будущее время. Дай бог, чтобы уверенность ваша вас не обманула. Необычайное спокойствие и чалова вы приводило меня в недоумение. Мы невольно переглянулись с прокурором. Вы знали Елену Владимировну Русланову? Продолжал я допрос. Да, я был хорошо принят в доме её родителей и пользовался её вниманием. За что же вы её зарезали? К кому вы обращаетесь с этим вопросом? Конечно, к вам. Кроме нас с вами здесь, как видите, никого нет, кого бы я мог допрашивать. Так позвольте вас попросить повторить ваш вопрос. Что послужило для вас поводом к убийству Елены Владимировны Руслановой? Я понимаю, как бы я должен был отвечать на подобный вопрос, но я слишком уважаю отправление судебной власти, чтобы выйти из роли допрашиваемого. Прошу вас отвечать категорически: зарезали вы или нет девицу Русланову? Не Ни Руслановой, никого другого не резал. И уверяю вас, что если бы мой отец слышал ваш вопрос, он заставил бы меня с вами стреляться. Ичалов смотрел мне прямо в глаза. Он был совершенно спокоен. Ни тени волнения на его лице. Румянец вообще в щёку, глаза глядят как-то насмешливо. Так я отвечу за вас. Зарезали её вы и никто другой. Отвечая за меня, вы мне облегчаете нашу беседу. И я вам за это очень благодарен, потому что эта комедия начинает мне надоедать. Зачем вы ездили в Москву? Я в Москве не был, кажется, с февраля. В последний раз я ездил для того, чтобы повидаться с матерью и сёстрами. А теперь с кем желали вы там повидаться? Я теперь не был в Москве. Я приехал с отцом из деревни. Я бы вам посоветовал не упорствовать в запирательстве. Я не предлагаю вопросов о вещах мне неизвестных. Я имею факты. Вы были в Москве. Мичалов промолчал. Прокурор пристально смотрел на меня, как бы желая сказать, чтобы я смягчил тон допроса. "Почему, обратился я к Ечелову, вы не были 20 октября на балу у Русланова, тогда как получили приглашение?" "Я прав, не могу уже упомянуть, почему я не поехал на бал. Не поехал, вероятно, потому что не хотелось ехать." "Где же вы были во время бала?" "Я был дома. Собирался на другой день ехать в деревню." Поздно вечером, в 11:00 вы однако же выходили из дома. Я был дома целые сутки. Кто это может подтвердить? Мои домашние. Так вы утверждаете, что на другой день после бала у Русланова вы отправились в деревню к вашему батюшке. Я поехал к отцу 21 октября. На дороге я встретил Афанасьева, с которым пробыл несколько дней на охоте. Кто это может подтвердить? Если одному моему утверждению вам недостаточно, это может подтвердить мой отец и вся деревенская прислуга. Домашние ваши не могут знать, сколько времени вы были на охоте с Афанасьевым и не заезжали ли ещё куда-нибудь. Так это знает Афанасьев? Где же теперь Афанасьев? Он уехал в Самару. Считаете вы нужным, чтобы Афанасьев был призван к допросу? Для меня это не нужно. А нужно ли это вам? Вы знаете лучше меня. Где вы оставили ваш пиджак коричневого цвета? Прав не знаю. Об этом лучше спросить у моего лакея. Пиджак, вероятно, дома, если его нет дома, может быть, я забыл его в деревне или где-нибудь во время охоты. Но ну, если я показал бы вам ваш пиджак и сказал бы, где вы его забыли, очень был бы вам благодарен. Я достал пиджак из шкафа. Ичал и Чалов смутился, но сразу же сказал: Пиджак похож на мой, но только я не ношу платьи с заплатами. Заплата могла быть пришита и не вами. Вы могли случайно оторвать клок сукна, например, слезая с какой-нибудь лестницы. Я смотрел пристально в глаза Ичалову, но он уже вполне овладел собою. Я не имею привычки лазить по лестницам, сказал он с усмешкой. Потому вы, вероятно, и оборвали ваше платье. что не приучили себя заранее лазить по лестницам. Но этот клок сукна найден на лестнице, по которой вы спускались из дома Русланова. Мичалов молчал. Я могу даже сказать вам, что это платье шил вам портной Фишер. Это действительно мой портной. Не вошли эти сапоги? Может быть, и мои. Не были ли они на вас 20 октября? Не помню. Не в них ли вы были, когда бежали по саду Русланова? Когда? 20 октября после убийства. Я уже сказал вам, что 20 октября не выходил из дома. Каким образом досталась вам бриллиантовая диадема Елены Руслановой? У меня её нет. Знаю, вот она здесь, в этой коробке. Эту диадему вы продали Аарону в Москве по боснословно дешёвой цене. Я никакого Аарона не знаю и в Москве не был. Позвольте посмотреть вашу правую руку. Ичалов протянул к мне свою правую руку и держал её наружной стороной кверху. Я её перевернул. Две большие уже почти зажившие шрама виднелись на ладони. Пятый и четвёртый пальцы были наполовину согнуты. Прошу вас вытянуть согнутые пальцы. Я не могу, пальцы мои болят. От чего балет ваши пальцы? Я порезал себе руку во время охоты. Так вы настаиваете на своём. Вы не признаёте себя виновным в убийстве Елены Владимировны? Я виновен настолько же, насколько и вы. Но я могу рассказать вам теперь все подробности совершённого вами преступления. Мне будет очень интересно их выслушать. 20 октября. Во время бала вы зарезали Русланову и похитили с её головы диадему. Спускаясь через окно по лестнице, вы её уронили и упали вместе с ней. Падая, вы выронили диадему и нож, которым при падении ранили себе руку. При этом поло вашего пиджака застряло в расщепе лестницы. Вставая, вы оторвали кусок вашего пиджака. Затем, подняв оборненные вещи, вы пробежали садом и перелезли через забор. Вы думали, что вас никто не видел в это время, но вы упускаете из виду, что оставили кусок вашего платья на лестнице, что от ваших сапог остались следы на снегу, и что кровью своей вы обрызгали забор. По этим указаниям началось следствие. 21 октября вы уехали в Москву, где остановились в гостинице Мир. Туда являлся к вам Ростовщик Аарон, с которым вы условились в цене за бриллианты. На другой день вы послали крастовщику россыльного бляха номер 61, а сами скрылись и поехали к отцу в деревню. Верно? Не так ли? Вы видите, господин Ичалов, что я знаю столько, чтобы не сомневаться в том, кем совершено преступление. Я советовал бы вам не упорствовать далее в запретательстве. Чистосердечное признание облегчает наказание. И вам было бы лучше избавить меня от необходимости уличать вас посредством свидетелей. Я невиновен в убийстве Руслановой, сказал Ичалов. Я открыл боковую дверь и позвал Аарона. За ним вошли доктора конвоины. Хаим Фаивелович Аарон, сказал я, нет ли между нами того, кто вам продал бриллианты? Аарон подошёл к Ичалову и сказал ему: Отдайте мне мои 300 рублей. Я знаю, что они не у вас, но вы виноваты в том, что я их теряю. Ичалов оставался спокойным, не обращая внимания на слово евреи. Хаим Фойвелович Арон. Повторите ваше показание. Еврей снова рассказал то, что уже было известно. Ну что же? Ничего, сказал Ичалов. Я велел увести Оронова в тюремный замок и предложил доктору осмотреть руку Ичалова. Доктор заключил, что сухие жилы двух пальцев были повреждены порезом очень острого ножа. Я предъявил тогда Ичалову письмо, представленное портнихой Мазуриной. Он отозвался, что впервые его видит. Затем я велел ввести Фишера. Он причалувив вновь рассмотрел пиджак, штаны и жилетку и повторил, что все эти вещи сшиты в его магазине по заказу Ичалову для него самого. Я постановляю, сказал я, подавая Ичалову протокол для подписи. Заключить вас под стражу согласно статьям 119 и 421 Устава уголовного судопроизводства и пункта 4 статьи 14.53 Уложение о наказаниях. Секретарь в это время доложил, что несколько лиц ожидают меня в приёмной. Опасаясь, как бы не произошло какой-либо сцены, я сам проводил Иристанта до выхода. Ичалов не сопротивлялся. В приёмной мне бросились в глаза старик Ичалов, Руслановы и Бобровы, проходя мимо Анны Дмитриевны Бобровой. Ичалов окинул её каким-то насмешливым взглядом. Она глядела на него с выражением любви и сострадания. Щеки её пылали, она была взволнована. Положительно они влюблены друг в друга, подумал я. Возвращаясь в кабинет, я пропустил впереди себя Русланова. Так вот, кто негодяй убивший мою дочь? Кто бы мог подумать? Верните его, если можно, я желал бы с ним поговорить. Завтра я удовлетворю ваше желание, сегодня не могу. Русланов, просмотрев протоколы, ушёл через приёмную. Там сидел отец Ичалова, но они не поклонились друг другу. Я остался вдвоём с прокурором. "Знаете", сказал мне прокурор. "Хотя Аарон и узнал его, хотя против него существует так много улик первостепенной важности, Но я всё-таки не решусь утверждать, что он убийца. До того не поддельно он хладнокровен. Он отвергает даже поездку свою в Москву, которая удостоверяется такими неопровержимыми свидетельствами. Тут можно потерять голову. Сколько испорченности надо предположить в человеке, по-видимому, таком честном и добропорядочном. Когда прокурор вышел, я пригласил старика Ичалова. Он был взволнован, но не давал воли словам. Очень сдержанно он попросил у меня объяснений. Прежде всего мне нужно было его допросить, и я обратился к нему со словами: "Статья 705 Устава уголовного судопроизводства предоставляет отцу обвиняемого право устранить себя от свидетельства. Желаете ли вы воспользоваться этим правом в настоящем случае?" "Да, я должен им воспользоваться". Неосторожные и необдуманные слова могло бы погубить моего сына. Я не желаю давать показания по существу дела. Но как отец, я могу только свидетельствовать о добрых, несравненных качествах моего сына. В силу той же статьи, отказываясь от ответов на вопросы, клонящиеся к обвинению, вы лишаетесь права свидетельствовать о всём том, что может служить к оправданию. Так я лучше ничего не буду говорить. Проскажите мне подробности этого невероятного дела. Я ему рассказал. Это непостижимо. Он действительно был у меня в деревне, но всего лишь одну последнюю неделю, а до того времени он говорил, что был с Афанасьевым на охоте. Преступление очевидно, но что же привело его к этому поступку, боже мой, боже мой. Я старался его успокоить. но слова мои не производили никакого действия. В страшном отчаянии, совершенно растерянный и расстроенный, старик Ичалов вышел из моего кабинета. После его ухода я отправился в клуб, где нашёл почти всё нашло общества. Боброва была там же и танцевала очень весело. Увидав меня, она обратилась ко мне: "Правда ли это, что Ичалов, оказывается, будто бы убийца Елен Руслановой?" Какой вздор! Можно ли выдумать такое неболичие? В это время кавалер напомнил ей, что ей хочется делать фигуру, и разговор наш прекратился.